Глава двенадцатая. Гид-тибетец болтал безумолку. Он называл себя на английский манер Тиэс, что было сокращением какого-то имени, которое Цядзя сразу забыла. Тиэс сообщил, что помнит ее мужа, так как никогда не забывает пекинских клиентов. Он прожил год в Пекине, где научился тому, что называл настоящим «мандаринским» и даже завел столичную подружку. Но, конечно, он не пожелал оставаться в Пекине, ибо гордится своим домом и желает продвигать тибетскую культуру. Он мечтал стать экскурсоводом, и его мечты сбылись. Чэнь-хан был его двадцатым пекинским клиентом, а Цзя-цзя стала тридцатым. «Путешествие шло в основном по плану», — вспоминал Тиэс, — пока однажды утром клиент не попросил отменить поездку в конечный пункт назначения. — Мы должны были посетить монастырь Ламалинг, — продолжил Тиэс, почесывая затылок. — Но ваш муж в то утро вел себя немного странно. Когда я встретил его в отеле, он был ужасно зол и наорал на меня. Да, я не шучу, он действительно повысил голос. Он кричал, — Забудь все эти храмы, я уже довольно повидал. Отправимся куда-нибудь еще». Они уселись в лобби с картой Тибета, и ТС предложил за один день осмотреть все достопримечательности, которые, по его мнению, могли заинтересовать Чэньхана. Чэньхан внимательно слушал, и молча кивал, и наконец решил: "Поедем в твою деревню". ТС объяснил, что его родная деревня слишком слабо развита и не имеет подходящих туристических объектов и ресторанов где Чэнь-хан собирается спать и есть. Гид предложил Чэнь-хану остановиться в близлежащем городе подольше, а если ему так хочется посетить дом гида, они могут туда ненадолго съездить. «Я буду спать в твоем доме», — отрезал Чэнь-хан. «Я тоже из скромной семьи. Я могу спать где угодно». Он остановился в комнате, — раньше принадлежавший мне и двум моим братьям. Оба они съехали после того, как поженились. Тес поднял большой палец и сказал, «Ваш муж не хвастал. Он действительно был не против бедной жизни в деревне. Он даже помогал нам работать на террасных полях». Теперь Цядзя поняла, куда ей нужно направиться. Она уже подумывала прежде всего напроситься в родную деревню Тиэса, но все же решила сперва посетить местные храмы и присмотреться к деталям в надежде извлечь из них какой-нибудь смысл. Следующие несколько дней, когда ей попадались картины или предметы с изображением рыб, она вставала перед ними и молилась, но рыба человек не оставил никаких подсказок. Лишь когда они подъехали к ниингчи и она задремала на заднем сидении машины, рыбочеловек дал о себе знать. Он явился во сне. Казалось, все, что привело сюда Ци-Дзя, исчезло из памяти. И сон Чэнь-Хана, и его смерть, и рисунок, и Лео, и переезд, и картина на стене, и поездка в Тибет, и женьцы В бескрайней белой комнате были только она и человек-рыба, и он уплывал от нее по воздуху. Дрожащие ноги не держали цядзя, поэтому она сидела на полу, никуда не отбрасывая тени. А задаченная она позвала рыба-человека, но не потому, что узнала в нем то, что искала, а потому, что он был единственным существом в поле зрения. «Рыба-человек, должно быть, услышал», — она окликнула его достаточно громко. «Не ждите меня к обеду!» — проскрепел он осипшим голосом. «Не ждите! Начинайте без меня! И вообще, где я, черт возьми?» С этими словами он взмахнул в воздухе плавником и поплыл вперед, не обращая внимания на громкие мольбы о помощи. Цядзя поползла к нему, упираясь локтями в пол, и, волоча ноги, как раненый солдат, при этом броня рыба человека на чем свет стоит. — Ты, ублюдок! Помоги, хладнокровное дерьмо! — Отлично! Оставляй меня одну! — кричала она. Цядзя проснулась. Они уже прибыли в отель, где собирались провести следующие две ночи, но она не могла вспомнить, чем закончился сон. Вселившись в номер, Она заперлась. Ей хотелось сделать карандашный набросок, пока образ был свеж в памяти, чтобы, вернувшись в Пекин, снова попытаться нарисовать человека-рыбу. Она постаралась как можно тщательнее изобразить тело и обнаружила, что чем больше рыбы человек обретал форму, тем больше она обретала надежду. С каждой линией, которую проводил карандаш, сердце билось быстрее, а мышцы напрягались. Когда Цядзя закончила работу над телом, ее руки дрожали от того, что она сжимала карандаш слишком крепко. Она взяла рисунок и положила рядом с тем, которое нашла дома у ванны. Никакого сходства не наблюдалось. Она положила оба рисунка перед собой и ощутила, как надежда, словно подвергшаяся химической реакции, превращается в холодную ярость. Она чувствовала себя так, Словно неожиданно оказалась в конце длинного трудного пути. Что она делает? Рисует картинки, как ребенок, и надеется сделать выводы из бессмысленных набросков? Неужели ей не по силам сделать что-то еще? Цядзя позвонила на ресепшн и попросила ножницы. Не дождавшись, достала из сумки щипчики для ногтей и начала кромсать и рвать свои рисунки рыб. Она начала с альбома для рисования, вырывая рыб, нарисованных в Лхасе рядом с рекой. Механически нарисованные картинки, так назвал их Жень Ци. Сперва она хотела разрезать их одновременно, однако стопка получилась слишком толстой, поэтому она разрезала листы один за другим, а потом спустила бумажки в унитаз. Затем достала сложенный клочок бумаги, который лежал в застегнутом на молнию отделении бумажника. — У нее есть эмоции, — сказал об этой рыбе Жень Ци. Молодая женщина в длинной черной юбке принесла ножницы. Стоя у открытой двери, сядя прямо на глазах у женщины, разрезала рисунок пополам ровно посередине. — Вот он! Рисунок, в котором были эмоции. Когда часть с рыбьей головой упала на землю, на лице женщины появилось выражение беспокойства, если не паники. Служащая в ошеломлении стояла, слегка приоткрыв рот. — Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила Цядзя, стараясь говорить спокойно, но голос срывался, как будто у нее в горле застряло что-то, что она не могла проглотить. Она натянула рукава на кисти рук, впилась ногтями в ладони, откашлялась и снова открыла рот. первая оправилась работница отеля. — Извините, извините, извините! — испуганно пробормотала она, уставившись над Цядзя, а затем бросилась прочь и быстро шмыгнула за угол, путаясь в юбке. Цядзя вышла в коридор и пару секунд простояла в ожидании. У нее возникло чувство, будто что-то вот-вот произойдет, но никто не пришел. Вернувшись в номер, она посмотрела на два рисунка человека-рыбы, на тот, который только что закончила, и на набросок Чень-хана. Это были единственные рисунки, которые она не уничтожила. Наконец она положила их друг на друга и разрезала по центру. Кто-то постучал в открытую дверь, а затем она услышала голос Гита. «Госпожа У, вы готовы идти ужинать?» Цядзя встала. «Пожалуй, сейчас неплохо где-нибудь поужинать. Это пойдет ей на пользу». Она заглянула в ванную, чтобы причесаться, а когда вышла, Ти Эс стоял у стола и указывал на ее рисунок. «Я видел это существо», — объявил он. Гид взял половинки рисунка и сложил их вместе. По правде сказать, — продолжил он, — сходство неполное. Но у нас в деревне действительно есть такая скульптура. Тело рыбы с человеческой головой. Она стоит в лесу рядом с речкой, давно, еще с моего детства, вырезана из большого бревна. Говорят, старик, которого мы зовем просто дед, однажды увидел в стволе дерево очертания рыбы и решил сделать из него статую. Откуда вы о ней знаете? «А Чэнь-хан ее видел?» — спросила Цядзя. Прежний страх исчез, как будто его никогда не было. Тупик был иллюзией, она нашла путь. Скульптура, чем бы она ни была, вероятнее всего имела какое-то отношение к сну Чэнь-хана. Он наверняка ее видел. «Поехали. Отправимся туда поскорее. Встретимся у машины через десять минут», — торопливо проговорила она. Курс на вашу деревню. — Думаю, сегодня слишком поздно. Уже темнеет. Лучше остаться в... Что вы знаете о человеке-рыбе? — О каком человеке-рыбе? — О том, о котором вы только что говорили. О рыба человеке из бревна в вашей деревне. — Человек-рыба? — А, человек-рыба! Он откинул голову назад и рассмеялся какое замечательное имя! Я должен рассказать о нем деду. Мы всегда говорим «скульптура», но «человек-рыба» — это действительно волшебно. Я придумаю о нем какую-нибудь сказку и расскажу деревенским детям. Они будут в восторге». Цядзя подошла к гиду и, схватив за плечи, сильно встряхнула должно быть ти понял насколько она полна решимости и отчаяния потому что замолчал расслабился и перестал выпячивать грудь отчего стал казаться еще более щуплым затем ни слова не сказав выбежал из номера чтобы подготовить машину за тонкой пеленой облаков сияла луна ночь была влажной и дул свежий ветерок они находились высоко в заснеженных горах Когда джип свернул на ухабистую дорогу сядзя увидела группку деревенских жителей они пили и танцевали у костра пламя которого освещало молитвенные флаги свисавшие с крыш или прикрепленные к столбам вкопанным в землю старик с седой косой одетый в коричневый халат медленно двинулся к машине т с припарковал джип и окликнул старика по-тибетски в ответ старик махнул рукой и ИТС что-то крикнул, повернувшись к двухэтажному крестьянскому дому из белого кирпича, недалеко от места парковки. — Это и есть тот, кого мы называем дедом. Он неразговорчив, — объяснил проводник. — Он мне как настоящий дедушка и, кажется, появился в нашей деревне, когда моя мать была еще маленькая. На мгновение над костром взвился язык пламени, И Цядзя ясно разглядела лицо старика. В его взгляде, пронизывавшем насквозь, словно она была стеклянная, чудилось что-то знакомое, как будто он был давним соседом, с которым она никогда не разговаривала, человеком, который знал о ней все, но держал это в тайне. Она поймала его взгляд и отвернулась. Из двери вышла коренастая женщина средних лет с удивленным лицом, и повела старика обратно к дому. На ходу она то и дело оборачивалась, чтобы посмотреть на отсядзя. Это женщина, моя мать, объяснил те э с чемодан с к дому. Никто толком не знает, откуда взялся дед. Мать говорит, он просто появился однажды, но не помнит когда именно. Она тогда была маленькая. Раньше наша деревня была гораздо более изолированной. Теперь, когда построили дорогу, По ней проезжает много автомобилей. Мама думает, дед поселился у нас, когда начали строить первые дороги, соединяющие большие деревни. Может, приехал из соседнего поселения. Семья выделила Цядзя отдельную комнату. Мать накормила ее жареной капустой и омлетом, извинившись, что после ужина осталось совсем немного еды. Стены в доме были выкрашены в бирюзовый, а на стене рядом со святилищем для статуи Будды висела картина с изображением желтых тибетских длинных труб — дунгченов. Почти вся мебель была сделана из дерева цвета изюма — диван, столы, алтарь. Весь дом пропах козьим маслом и ладаном, резкий запах, который годами впитывали дерево и кирпичи. Цядзя хотела, чтобы Ти-Эс сразу провел ее к реке и показал человека рыбу, но было уже поздно, и гиду стоило дать пообщаться с семьей после долгой разлуки. С нетерпением, ожидая следующего дня, она открыла окно и впустила прохладный влажный воздух. Костер догорал, только четверо мужчин пили тибетское пиво Чанг. У всех на коленях лежали ковбойские шляпы, сядзя уселась на вышитую подушку и попыталась понять о чем говорят ее соседи дед казалось жил в доме гида сядзя это показалось странным так как ее семья никогда бы не приняла на постой неродного пожилого гостя она достала из сумки сигарету на мгновение зажала ее между губ а потом чиркнула спичкой и закурила жень Ци так и не позвонил Цядзя верила, что новый знакомый сдержит обещание. Он казался честным человеком. Может, он еще не нашел жену? Тогда он, по крайней мере, мог бы сообщить об этом. Вспоминая разговор с ним, Цядзя потерла сквозь юбку родимое пятно в форме воздушного змея. Иногда она непроизвольно поглаживала его рукой, словно желая стереть. Вернулась головная боль еще сильнее, чем прежде. Цядзя осторожно подтянула ноги к груди и обняла их. Она смотрела, как мужчины уходят от костра и как угасают последние угли, пока пульсирующая боль мало-помалу не стихла, а потом не прекратилась совсем. Услышав смех и болтовню, доносившиеся из гостиной, Цядзя накрыла ноги одеялом, сотканным матерью гида, прислонилась к стене, и сидела так, пока полумесяц не исчез на посветлевшем небе.